234. Магуч-эмир их храбростью известен, несут пред ним харук с драконом в сечу, и стяги дервагана с Магометом и Иопаленова изображения вокруг него борцуют хананеи, и голоса разносятся далеко. Кто от богов ждёт помощи в сражении, тот помолиться должен им смиренно. Рабы стреляют взоры в землю, склоняют голову в блестящих шлемах. Француза им кричат: "Готовьтесь к смерти! Сегодня вам не избежать возмездия!" где храни создатель Карла от неверных и неспошле ему в бою победу ауи. 235. Премудр и светел разумом эмир он двум вождям и сыну говорит баронам: ваше место впереди вы поведёте в бой мои полки, но я себе оставлю лучших три армяна отважных, турок удалых, майпросский полк, где каждый из Палин до да Аксианский полк даваллю к ним, мы карлы и французов разгромим, коль споры споль он посмеет не уйти, то голову спесивцу не сносить, вполне он эту участь заслужил. А ой 206. Войска несметны и полки прекрасны на ровном месте в бой они вступают ни там ни гор, ни лесов и ни врага насквозь друг друга видят обе рати и мир кричит за мной врод прокляты все на коня и битву начинайте несёт амбор из алаферна знамя звучит присъёс военный клич арабов французы отвечают смерть поганым И манжуа в лицо бросают маврам. Тругят все трубы в войске христианском, но олефант все звуки заглушает. Во... Враги вопят, отважны люди Карла. Боль предстоит нам долгий и ужасный. Аой. 237-е. Равнина широка, простор безмерен. На шлемах золоты горят камни, щиты и брони нестерпимо блещут. Значки на древках копи гордо реют, и трубы оглашают вся окрестность, но элефан всех труб звончей и реще. Канеры призывают канабеем. Он брат его и правит Флорадей. Доваль Севре, он землями владеет. На войска Карла брату кажется: "Не христе, взгляните, сколько во французах спеси, как Карл на нас бросает взоры дерзко, ведёт он полк бородачей в сражении. Их бороды торчат поверг доспехов, как свежий снег на льду, их кудри белые. Мечи у них остры, а копья метки, жестоко и насуждает сечи. Подобной ей не видел мир вовеки. От строя дальше былиган отъехал, чем горетит обструганная ветка. К дружинам обратился с краткой речью: "Я проложу вам путь, за мной, смелее!" Жечьем мир подтряс копейным древком на Карла он направил наконечник, а вы 238. Когда мир Карл узнал в лицо, узрел дракона, ратный стяг его и множество языческих полков, покрывших всю равнину целиком, кое ни считать тот луг, где встал король французом крикнул в полный голос он: "Вороны! Нет среди вас плохих бойцов. Мы все не раз со мной ходили в бой. Перед вами враг, чей нрав труслив и подл, чей вере правды нету ни на грош. Пусть мавров много, что нам до того? Кто смел и в Бога верует, за мной. Коня он тронул шпорой золотой, четыре раза прыгнул в танцандор, вся рать сказала, вот боец лихой, мы не покинем вас в бою, сеньор». 239. -е. Сияет солнце, светил яркий день, прекрасны рати и полков несчесть. Передние ряды сошлись уже, граф Генеман и рядом граф Рабель бросают провод, гонец скач коней. Французы дружно мчатся им вослед, разряд копьём пускают в дело меч, а ой Двести сороковое. Вот граф Рабель отважно рыцарем чит, коня золотой шпорой горячит. Тор-Лем, король персидски встречен им, ни щит, ни панцирь мавры не спасли. Пронзил его Рабель копьем своим, седла в кустарник бездух... бездыханным сшиб. Кричат французы, «Бог нас сохранит, прав наш король, и долг велит с ним быть, аой». 241. Князь Лютич схватился с Генемоном, но град его в щит расписной ударил, пронзил и раздробил княжеи панцель. В плоть до значка всадил копьё вараба. Хоть плачь, хоть смейся, мёртвым пал он на землю. Французы видя это закричали: "Бароны в бой, друзья, не отставайте, прав наш король, а не христи неправым. Виршит над ними нынешут создатель, а ой!" 242. Вот мчит Мальприм на белом скакуне в ряды французов. С ходу он влетел, удары сыплет, бьёт, что силы есть, награждает груды мёртвых тел, и мертв в тревоге к войску держит речь. Бароны, я скормил вас с юных лет. Мой сын пробиться к Карлу захотел, но он один, а христиан ничь есть. Бойца смелей я не найду, навек. На выручку или ждет его конец. Пускают мавры вскачь своих коней. Удар их тяжек, натиск их свиреп. Столь беспощадный бой кипит везде, Что не видал еще такого свет. Аой! 243. Могуче рати полки не смят, но они уже вступили все в сражения, язычники упорные и свирепы. Тварец, как много сломлено доспехов, изрублено щитов, копийных древков. Взглянуть бы вам, как имидол усеян, ковыль на нём с утра был свеж и зелен, теперь от крови взмок и побурел он. И мир опять кричит полкам неверных вперёд, рубите христиан смирее, упорно и Ожесточенно сечен. Такой еще не видел мир от века. Одна лишь смерть противников разделит. Аой. 244-е. И мир к своим язычникам называет: "Разите, чтоб победа нам досталась. Я дам вам женщин стройных и прекрасных, уделы и фиоды дам в награду". Арабы молвят: "Мы разим отважно, ломают свои копья от ударов, берутся за мечи, 100.000 мавров. Сражение и долго, и ужасно. Тем бой знаком, кто видел эту схватку. А ой 245. -е. К французам обращает слово «Карл». Я вас люблю и доверяю вам. Вы все сражались за меня не раз, немало мне завоевали стран. В награду вам я все готов отдать — богатство, земли, самого себя. Отмстите лишь за родичей исполна, за всех, кто в Ронсервале уничтожил. Пал вчера. Вы знаете, кто в этой битве прав? Французы молвят. Знаем, государь. Их двадцать тысяч ровным счетом там. Они клянутся именем Христа, что Карлу будут верны до конца. Летят они с мечами на врага, сшибают мавров копьями с седла. Кровопролитна битва и страшна. Ауэ. 246. -е. Мчит на кони Мальприм по полю боя, ряды французов беспощадно косит. Ним он его окидывает взором, по рыцарский удар ему наносит. Щит Сарацина пробивает с ходу, копьём ему пронзает панцирь добрый. Его со скакуна свергает мёртвым среди 700 языческих баронов. 247м Вот конабей эмиром младший брат, коня ударёшь порами в бокам. Свой меч с хрустальной рукоятью сжал, шлем на него не прорубила сталь, развзвезла с размаху пополам, все пять ремней на шейных порвала. Под шлемник задержать не мог удар, клинок рассёк его на два куска. Один из них упал к ногам коня. Немону ни за что б не сдобровать, но Бог помог. Не сброшен он с седла. Успел обнять за шею скакуна. Когда б ударил мавру еще хоть раз, дух испустил бы доблестный вассал. Тот подоспел к нему на помощь. «Карл! Аой!» 248. Смерть герцогу немоному угрожает мавр, наровит опять его ударить, воскликнул Карл. Ты будешь трус наказан, и мавр на ринулся отважно. Пробил он щит его, груди прижаты, прорезала копье на грудник вражи, пал на землю всадню, а скакун помчался. 249. Почувствовал король большую скорбь, когда увидел, что в крови немон, что на траву бежит она ручьем. Дал герцогу совет разумно он, «Скочите без опаски вслед за мной, противник ваш сражен моим копьем». Злодея крепко я вогнал его, немон в ответ, «Сеньор, я видел все. Коль буду жив, вам отслужу с лихвой». Помчались в бой они бок о бок вновь, вослед двадцатытычный их полк французы рубят и крушат врагов ооим. 250-е мчит по полю у нас как у немир бьёт графа генимально, что есть сил. Пронзил копьём прижатых к сердцу щит, одним ударом панцирь раскроил, отсек серебра от грудной кости, с седла крестьянином мёртвым шип. Ларана Жбоенном сразил Ришар синьор Норманцев ему бит язычники опять Kali руби э, -э пресёс от христиан нас охронит Аой 251 -е. Взглянуть бы вам на войска былиганы на тех горгольцев басков актианцев неотразимы копию удары Но поле наши им не уступают. На землю трупы валятся всё чаще, до вечера не утихает схваткам. Урон немалый, терпят люди карла. Бой кончится, придётся им поплакать, а ой. 252. Бьют мавры и французы, что есть силы, их копья разлетаются в куски, и взглянуть бы вам, как там дробят щиты, и услышать бы, как сталь, а сталь звенит, как в панцире врезаются клинки, как на земь тот, кто сбит с коня, летит, как издает он перед смертью крик, вам этого до гроба не забыть. Сраженье все неистове кипит, вот и полено стал эмир молить, и терваганом Магомета с ним я вам служил, кумиры вашей, стив из золотой хвилию отлить лишь помогите карла победить вдруг жемерфен эмиру возвестил ему был другом этот сырацин синьор для вас день ныне несчастлив пал от руки врага ваш сын мальприм и канабей ваш брат в бою погиб сразили два христианина их карл мнит со мне один из них убийц уж больно в него могуч и вид и бел апрельский цвет его сидин шлеон наклонил услышав весть и мир от горе головой на грудь паник он так скорбит что свет ему не мил позвать жангле заморского велит 253 Раскликнул Балиган: "Ко мне, Жан-Глен, вы мудрый и правдивый человек, ценил я неизменно ваш совет. Скажите мне, кто должен одолеть, кто я, Элькарон, в бою одержит верх?" А тот ответил: "Суждена вам смерть. Вас боги ваши не спасут уже. Французы храбры, и король их смел, таких бойцов не видел я вовек. Но всё же бросьте клич, пусть бьются все!" «Мавр», «Аксианец», «Дурак», «Энфр» и «Перс», «Чтоб нас не ждало медлить смысла нет». 254. Эмир палатом бороду расправил, а наберей боярышника в мае, чтоб ни было, он прятаться не станет. Кустам трубу язычник прижимает, рубит в нее, чтоб слышали все мавры, мчит по полю и нехристей скликает. Заржали и завыли аксианцы, залаяли аргольцы по-собаче, на христиан неистово помчались, полки их смяли и ряды прорвали, семь тысяч их убили басурманин. 255. Жорже де Чанин с роду не был трусом, в веке мир бойца не видел лучше. Заметил он, что дрогнули французы, велел позвать Тьери Аргонса тут же и Жозерана, Жофруан Жуйским и молвил Карлу Гордо и разумно: "Взгляните, как арабы наших рубят, пускай Винсаль лишит вас вездесущий коль отомстить у вас не хватит духу". Все промолчали, отвечать нет нужды. Коней бароны шпорят, скачь несутся, язычников нещадно бьют повсюду. Ауи! 256-е. Разъят арабов император Карл Ожье Нимон анжуйский Жофруа что носит императорский штандарт, особенно Ожье де Ченн Храбер, конь споро дал, понёсся вскачь, убил того, кто нёс драконом стяг, Ожье амбора выше по седла, конём харукс эмира растоптал, и Эмир не увидел, что дракон упал, что знамя Магомета у врага, и понял тот язычник Болеган, что Карл великий прав, а он Неправ. Поприутихла ярость бесшумн Карлу вопрошать своих баронов стал достаточно ли сил ещё у вас, а те в ответ: "Не тратьте зря слова, позор тому, кто не разит с плеча". Аой. 257. -ое. День миновал, вечерний час подходит, но меч враги не вкладывают в ножны. Отважны те, кто рать и свёл для боя, и кратный клич звучит, как прежде грозно. "Пре́cious!" кричит эмир арабский гордо. Карл Монжуа в ответ бросает громко. По голосу один узнал другого. Сошлись они на середине поля. Тот и другой пускают в дело копья, врагу удар наносят. В щит узорный его пронзают под, наверх им толстым распарвывают на кочугах полы, но невредимы остаются оба. Полопались у них подпруги сёдел. С коней бойцы свалились на землю боком. Но на ноги вскочили тотче словка, свои мечи булатные штургли, чтоб снова продолжать единоборство. Одна лишь смерть конец ему положит, а уим. 258. -е. Отважен, милый Франции востительно, да жил он неустрашитый миро враги, мечи стальные обнажили, бьют по щитам друг друга, что из силы на вершье кожу, обручи двойные всё порвалось, расселось, раскочилось. Теперь бойцы одной бронёй прикрыты, клинки и шлемов рассекают искры, не прекратится этот поединок, пока и мир, и Карл не повинится, а ой. 259. И мир воскликнул: "Карл, совету внемли. В вине покаяйся и проси прощения, мой сын тобой убит. То мне известно. Ты беззаконно вторгся в эту землю, но коль меня признаешь сюзереном, её получишь в ленные владения". Мне это не пристало, Карл ответил. С неверным я не примирюсь, человеке, но другом буду я тебе до смерти, коль ты согласен воспринять крещение и перейти в святую нашу веру. Имир ответил: "Речь твоя нелепа". И в ножь мечи о броне зазвенели, а ой. 260 -е. Эмир великой силой наделен, бьет Карлом по голове мечом, шлем разрубил на короле клинок, проходит через волосы его, носит рану шириной в ладони, срывает кожу, оголяет кость. Шатнулся Карл, чуть не свалился с ног, но не дал одолеть его Господь, к нему послал он Гавриила вновь, и ангел молвил, что с тобой, король? 261. Король услышал, что промолвил ангел, забыл о смерти, он забыл о страхе, к нему вернулись разум мощь и память, мечом французским он врага удавил, пробил шишак, украшенный богато, лоб раздробил, разбрызгал мозг араба, до бороды рассек эмира сталью, упал язычник, и его не стало. Клич Монжуа бросает император. Немон, услышав это, Карл скачет, естественно... «Танцандора помогает, бегут арабы, так судил создатель, услышал он мольбы французов наших». 262. Бегут арабы, так судил Творец, Карл, и бароны мчатся им во след. Король кричит «Вершите суд и меч, воздайте за родных и за друзей, вы утром их оплакивали смерть». «Да будет так!» — гремят полки в ответ. Французы мавров бьют, что силы есть, удастся лишь немногим уцелеть. 263 знанье нестерпим и пыл стал вам клубиться французам черв догонку с арацином на сарогос ускачут вслед за ними меж тем на башню брамимонда вышла стоит она на ней с неверным клиром а у него и вид богопротивный и сана нет и темя не побрита победу карла короля видит и восклицает магомед спаси нас о государь пресветлый мы погибли пал делеган позорной смерть В битве лицо к стене поворачил Марсили, заплакал, долу головой склонился и принял нераскаянный кончину и завладел его душой нечистый. Аул. 264. -е. Спасаются арабы, кто как может. Закончил битву Карл победой полной, повержены ворота Сарагосы. Французы видят. Беззащитен город. Король в столицу мавров вводит в войско. В ней на привал он станет этой ночью. Горд и доволен Карл Седобороды. Ему сдала все башни Бромимонда. Больших десяток, малых за полсотни. Победа с тем, над кем десниться Божьим». 265-й день миновал, и ночь на землю пала, луна взошла и звёзды засверкали. Взял город Сарагосу император, он 1000 баронов посылает. Пусть зналоги жгут, мечи ревелят, берут они и ломы и кувалды, бьют идолов и кумиры сокрушают, чтоб колдовства и духу не осталось. Гневный Карл Авелли христианской. Велит он в роду осветить прилатом и маврову крестич в купелях наспех, а если кто на это не согласен, тех вешать, жечь и убивать нещадно. Насильно крещены 100.000 мавров. Отсрочку только в Бромемонде дали. Пусть Милый край французский едет с Карлом и добровольной христианкой станет. 266-е. Ночь миновала, ясный день настал. Все башни в Сагросе занял Карл. Он Тиричу бойцов оставил там, чтоб город от врага оберегать. Повёл король назад свои войска, с собой в дорогу Бромемонду взял. Добралн ей желает, а не зла. В обратный путь идёт, ликуя рать. На Арбона ей ворота отперла. Вот Карл вступил в Бордо, при славный град. Он золотом наполнил алефан святому Сири Романин ударовал, там пилигримы видят этот дар. Карл переплыл Журонду на судах, Добле Роланда он сопровождал, и Оливье был отвезен туда, и с ним Турпен, воитель и прилад, в трех мраморных гробах они лежат, святой Роман хранит их бренный прах, поручен он Господним имена. Помчался Карл по долам по горам, дуахинно нигде не отдыхал. Лишу дворца сошёлся с со какона, едва король достиг своих палат, судей велело это всё назвать, шлют их все области и племена: саксонский, фризский, алеманский край, Нормандия, Бургундия, Британь, мудрейших же французская страна. Недолго гнело он у ждать сюда. 267. Карл прибыл из испанского похода, вернулся в Ахен, свой престольный город. По лестнице взошел он в зал дворцовы, был дамой Айды, встречен на пороге. Там молвит, где Ролан, тот важный воин, что клятву дал назвать меня женою. Король в унынье и великой скорби рвет бороду свою и плачет горько. Сестра... «Меня спросили вы о мертвом, я вам воздам замену достойной, то первый мой вассал и сын Людовик, наследник всех моих земель и трона». Она в ответ. «Мне странно это слово, да не попустит Бог с небесным сонным, чтоб я жила, коль нет Роланда больше». Пред Карлом дама побледнев простерлась. «Она мертва? Помилуй Альду Божьим, скорбет о ней французские бароны». 268. Она скончалась, нет прекрасной Альды. Но мыслит Карл, что дано бессознанья, над ней сострадая, он заплакал, её приподнял, на ноги поставил, она к его плечу, к чёлон припала. Тут Карл увидел, что она скончалась. За ней 4 грошин прислал он и тело в женский монастырь отправил. Наднею там всю ночь псалмы читали, зарыли гроб у алтаря в храме. Большую честь воздал ей император Аой. К 269-му. В престольный Ахен прибыл вновь король. В оковах там изменник Ганилон. На площади стоит перед дворцом. К столбу привязан дворний Карла он. Прикручен крепко за руки ремнем. Бьют и бичами, и дубьем его. Не заслужил он участи иной. Пускай суда предатель в муках ждет. 270. Написано в одной старинной жесте, что Карл созвал людей из всех уделов. На суд собрал их в Ахенской капелле. Сошлись они в господний праздник светлый, в день Божьего Барона, в день Сильвестров, дабы воздать по совести и чести злодею Ганилону за измену. Карл привести велел его немедля, а ой. 271-е. "Синьоры и бароны", молвил Карл. "Вот Гневон наш тут явился ваш. Со мной он ходил в испанский край, сгубил 20.000 рачь. Из-за него погибли и Роланд, и Оливье, что был учтив и храбр. Он перов предал Мавром, деньги взял". "Ответил Гневон: "Не стану лгать, лишил меня моих сокровищ, граф. Вот я Роланду смерти желал, нельзя измены это называть". Бароны молвят, суд решит, кто прав. 272. Предстал суду и Карлу Ганелон. Он свеж лицом, на вид и смелый горд. Вот был бы удалец, будь честен он. Бросает на собравшихся он взор. Стоят с ним тридцать родичей его. Суду он громко говорит потом. Бароны, да хранит вас всех Господь. Ходил я с императором в поход. Ему был предан телом и душой. Но на меня Роланд замыслил зло. Ко мне жестоко и воспывал враждой. На муки и на казнь меня обрёк, послал меня к Марселю послом. При всех Роланду вызов брошен мой. Его и Перов вызвал я на бой. Всё нашу ссору видел сам король. Я только мстил, и нет измены в том. Бароны молвят, суд всё разберёт. 273. Увидел гонивон, что дело плохо. Зовёт он 30 родственников кровных. Один из них над всеми верховодит, то Пенабель, что и старан с родом. Он на языке остёр и ловок в споре, а коль дойдёт до боя, в добрый. А ось. Граф молвит: "Будьте мне в беде оплотом, не дайте кончить жизнь на месте лобном". А тот ответил: "Ничего не боюсь, кто здесь окажни вы вымолвит хоть слово, с тем тотчас я вступлюсь в единоёрство и дам отвод о ружьем приговору". Тут Ниц пред ним граф гонелом простёрся. 274. Сошлись на суд бургунцы и баварцы, французы, пуатвинцы и нормандцы, есть там саксонцы, есть и алиманы. Всех судей остальных о вернце мягче. Жестокий страх им Пеннабель внушает. Все говорят, покончим с этой тяжбой, оставим суд, пойдем, попросим Карла, чтоб Ганилону дал король пощаду, и тут ему опять слугою станет. Погиб проланд и не придёт обратно. Не воскресить его серебром или златом, от поединка проку будет мало. Так мыслят все, кто там на суд собрался один сиери и брат Жофруа иначе. Ао 275. -е. Вот суди императору пришли и молвят: мы решили вас просить, чтоб Ганелона пощадили вы. Он будет преть вам верночно служить, он знатен родом, жат и же над ним. Ведь всё равно племянник ваш погиб, золотой казной его не воскресить. Король ответил: всевы падлицы, а ой. 276. -е. Увидел Карл, оставлен всеми он. На хмурю брови поник челом, стала от тоски и горя сам не свой. Вдруг предстаёт Ери пред королём, то же фруа, анжуйцы брат меньшой. Он строен худощав, обустранок кудрями чёрн, смоглават лицом, а ростом и немало не высок. Учтиво Карлу, молвил он, «Сеньор, умелить постарайтесь вашу скорбь, вы знаете, вам предан весь наш род, и я, как предки, вам служить готов». «Да, отчим Араланд обидеть мог, но кто вам служит, нет вины на том, а Ганелон его на смерть обрек, нарушил клятву и презрел свой долг, наорель его, таков мой приговор». А троп изрежут пусть в куски, потом подлец не стоит участи. Иной. А если кто из родичи его посмеет приговору дать отвод, я подтвержу свои слова мечом. Все молвят: рассудил он хорошо. 277. Вот Пенобель пред королем предстал, велик он ростом, быстр, могуч и храбр. Его удар смертелен для врага, он молвил. «Воля ваша, государь! Пусть понапрасну судьи не кричат, я слышал, что Тьерри изрек сейчас, и докажу мечом, что он неправ». С тем он свою перчатку Карлу дал. Король спросил, «А кто заложник ваш?» чёт три десятка родячий призвал. Король велел под стражу их держать, своих взамен представить, обещал Аой. 278 -е. Тьери увидел бой не за горами, ручил он Карлу правую перчатку. Тот взял, своих заложников назначил, четыре Карла велел скамьи поставить, пусть сядут там противники до схватки. Щел суд законным бой единогласным. Ожье датчанин споры все уладил, бойцы коней и брони просят дать им АОИ. 279-е. Так только бой с судом дозволен был, к обедни в храм отправились враги. Покаялись во всех грехах своих и вклад большой внесли в монастыри. Вернулись вместе к королю они, надели шпоры на ноги бойцы, в надежные доспехи облеклись, ремнями подвязали шишаки, на пояса привесили мечи. Взял каждый свой четырехпольный щит, копье в руках у каждого из них, и слуги скакунов им подвели. «Вокруг сто тысяч рыцарей скорбит, Роланд им дорог, жалко им Тири, ведь знает только Бог, кто победит». 280. -е. Под архом обширное есть поле, отправились туда враги для обоя, могучие и неустрашимые оба. Их скакуны легки и быстры ноги, бароны шпоры отпускают повод друг другу, что и сил удар наносят, раздроблены щиты, пробиты брони, потрогирвыцы сползают с седла. С коней на землю валятся бароны, что тысячи человек глядят и стонут. А ой! 281. Бойцы на землю рухнули с седла, но тут же встали на ноги опять. Праворин Пинобель могуч и яр, друг другу поединщики спешат. Мечи с золотым офисом каждый взял, клинки и шлемы крепкие извняют, ударом отвечают на удары. Скорбят французы, плачет Карл, молясь: "О, Господи, дай правде воссиять". 282. Черей, сдавайся, Пенобер кричит. И я вас салом сделаю с твоим. Отдам тебе владения свои, лишь Гнелона с Карлом помири. Черей в ответ: об этом помолчи, я был бы низок, если поступил, один Господь нас может рассудить. Ауй. 283. Черей кричит: ты доблестный барон, могуч сложён на славу и высок известен всем, что ты восал лихой, сдавайся мне, сопротивляться брось, и корол я помирюсь с тобой, а гнелона не спасёт ничто, ни слыханую казнь притерпит он. Ответил пинобель: "Не дай Господь зародичи стоять. Мой долг прямой вовек не уклонюсь я от него. Уж лучше гибель, чем такой позор". И вот удары зазвенели вновь, по шлему золотому бьет клинок, взлетают к небу искры и огонь. Теперь никто не разведет врагов, их поединок только смерть прервет. Аой! 284. -е. В могучий ловок Пенобель Саранский и в шлем Провансальский он врага ударил, от искр на поле запылали травы. Так метко Пеннобель свой меч направил, что расколол он на Тире и забрало. Клинок рассек ему шишак с размаху, и лоб, и щеку правую поранил, до живота насквозь прорезал панцирь, но спас Тире от гибели создатель. Аой. 285-е. Тири увидел раненон в лице со истекает на траву из ран окровь. По голове врага ударил он и до забрала шлем рассёк на нём. Из раны на землю вывалился мозг. Пал пенобель, исдав последний вздох. Закончился ударом и тем бой. Кричат французы: "Суд свершил Господь, повешенны должны быть Гнелон и 30 поручителей его, а ой. 286-ой бой кончил". Оле за Тери осталась, как победитель он предстал пред Карлом, и с ним четыре знатные вассала: Анжуиц Жофруа, Немон Баварский, Гильём из Бле и граф Ожье де Чанин. Тери в объятия принял император, стёр кровь с него плащом на горностаях. Клаш отшвырнул, другой облёкся сразу, стери доспехи осторожно сняли, на мулу на арабского посажены в город с лекарением отправлен. Вот возвратились все на площадь Вахин, и там уже виновных ждёт расправа. 287. Зывает Карл Баронов на совет, как поступить с задержанными мне. Зародичи они пришли родить в залог, их нам оставил Пинаберт. Француз отвечает всех на рель. Наместнику Бобрюну Карл велел, ступай и всех задержанных повесь. Клянусь щедой бородой моей, хоть хоть один сбежит, тебе конец исполню всё. Бабрун ему в ответ, что стражи силой тащат их на смерть, на казнь пошло их 30 человек. Предатель губит всех: себя, друзей, а ой. 288. -ое. Единодушно порешили судьи баварцы, пфатвинцы и бургунцы, бретонцы, особенно французы, чтоб гоневон погиб в жестоких муках. «Вот к четырем коням злодей прикручен, привязан крепко за ноги и руки, а кони эти дикие и могучие. Четыре стража отпускают узды, летят по лугу кони, что есть духу, на все четыре стороны несутся. У Ганилона жилы растянулись, оторвались конечности от трупа, трава от крови покраснела густо, он умер смертью пленника и труса, и измены до них валится преступник». 289. Возьмездие сишил король на славных себе своих прелатов он зывает французов, ариманов и баварцев с собой привёз я полонянку Вахин. Её здесь долго в вере поучали. Крещение она принять желает, что спас её от вечных мук Создатель. Все молят: восприемниц ей назначти, двух знатных дам и добрых христиан. В Ахинских ключей народ собрался, и в них крестилась королева Мавров, и восприяла имя Юлианы, и добровольно христианкой стала. 290-е Когда король свой правый суд закончил и гнев излил и сердце успокоил и приняло крещение в раминонда, день миновал и ночь настала снова. Вот Карл под сводом спальни лёг на ложе, но говорил к нему неспослан богом. Карл, собирая без промедления войско, и в бирскую страну иди по ходам. В Энф, город короля Вивье настольный, языческую ратью он обложен. Ждут христиане от тебя подмоги, но на войну идти король не хочет. Он молвит, боже, сколь мой жребий горек, рвет бороду седую, плачет скорбно. Вот жесте и конец. Турольд умолкнул.